Глава 3 Место свидания влюблённых. Взгляните на эту лесную поляну. Она расчищена не рукой человека. Сама природа создала в лесу открытое место, на котором не растёт ни одного дерева, а только кустарник, благоухающие травы и яркие цветы. Поляна эта невелика, не больше того маленького участка где скватер выращивает свою кукурузу и находится всего лишь в одной миле от его хижины. Она окружена лесными гигантами, среди которых выделяются тополя, магнолии и величественные дубы. По самому ее краю теснятся деревья более мелких пород, рядами возвышаясь друг за другом, как места в амфитеатре, словно лес склоняется, чтобы поцеловать пестреющие в траве цветы, Из разновидностей этих более мелких пород здесь встречается сосафрас, широко известный своими целебными свойствами. Благородный королинский лавр с пахучими листьями, красная шелковица и особенное, единственное в своем роде дерево, маклюра, из которого индейцы выделывают свои луки. Тут растет и папайя, что доказывает необычайное плодородие здешней почвы почему же скватер не поставил свою хижину здесь, на готовой вырубке. Объяснение простое. Поляна находится на расстоянии мили от речки, протекающей мимо хижины скватера. А другой воды в окрестностях нет. Природа словно оберегает прелестный лесной уголок от осквернения его человеком. Тем не менее люди посещают его. В это прекрасное майское утро с которого мы начинаем наше повествование, на поляну легким упругим шагом. Вступает какой-то человек. Его гибкие станы, свежее лицо говорят о юности. А костюм и ружье — о том, что он охотник. В его безупречно стройной фигуре чувствуется сила. Открытое и смелое лицо освещается мягкими карими глазами, а слегка выступающий вперёд подбородок говорит о твердом характере и упорстве, в достижении намеченной цели. Если добавить к этому каштановые кудри, крепкую округлую шею, дугообразные брови и небольшой рот с ровными белыми зубами, перед вами будет законченный портрет этого молодого человека. Настоящее воплощение идеала мужской красоты. Но заметно, что своей внешностью молодой человек занимается очень мало и не слишком часто прибегает к помощи гребней щетки. Костюм молодого охотника тоже в своем роде совершенство. На нем охотничья куртка из красновато-коричневой оленьей кожи, капюшон и края которой отделаны бахромой. На ногах зеленые суконные обмотки и пара крепких макосин на толстой подошве. Высокая енотовая шапка сдвинута на правое ухо. Этот головной убор очень живописен. Спереди красуется морда зверя, а сзади свисает хвост с поперечно чередующимися полосами. Пояс — короткий охотничий нож в ножнах, пороховой рог и сумка с пулями. Висящие на правом боку дополняют его наряд. Вот и все. Нет, не совсем. Необходимо упомянуть о ружье. Таков Фрэнк Уингроу. Отважный молодой житель лесной глуши, призвание которого — охота. Выйдя на лужайку, молодой человек пересекает ее. Он идет медленно, но не той крадущейся походкой, которая свойственна охотникам нового света. Шаг его тверд, и он даже что-то напивает сквозь зубы. Несмотря на то, что молодой красавец снаряжен для охоты, видно, что вышел он не за дичью. Сегодня утром у ингров отправился в лес с другой целью, и, судя по его веселому виду, с целью весьма приятной. Даже птицы кажутся менее веселыми, чем он. На открытой пестреющей цветами поляне его радостное настроение достигает высшей точки, и он начинает громко петь известную песенку. «Лесоруб, пощади это дерево!» Охотник выглядит как человек, который пришел на свидание и уверен, что скоро встретится с возлюбленной. На противоположном краю лужайки лежит поваленное борьей дерево. Его ветви и кора давно уже исчезли. Остался один побелевший ствол. охотник направляется к нему и усаживается с видом человека знающего что ждать ему придется недолго посреди лужайки деля ее пополам вьется едва заметная тропинка идущая от ручья на берегу которого стоит хижина скватора холта к другому ручью впадающему в ту же реку Абайон. там на его берегах много участков скваторов и там же расположен большой поселок соум громко величаемый городом Фрэнк Уингроу устремляет взор на то место, где тропинка выходит из леса, но не со стороны Сомп-Вилла, а от участка скваттера. По-видимому, та, кого он ожидает. Должна прийти именно оттуда. Проходит довольно много времени, но никто не появляется. Охотник начинает проявлять признаки нетерпения. Встает, затем снова садится. Он поглядывает на солнце, которое служит часами для жителей лесов. И чем выше поднимается на небе сияющий диск, тем больше падает настроение молодого охотника. Веселость его пропала. Он давно перестал петь, и лишь изредка слышатся его нетерпеливые возгласы. Вдруг его лицо снова проясняется. Как раз оттуда, куда устремлены его глаза, доносится легкий шум. Кто-то подходит к лужайке, Молодой охотник вскакивает и напряженно прислушивается. Вскоре до него доносятся голоса. Радость на его лице сменяется удивлением, а потом печальным разочарованием. «Кто-то разговаривает», — бормочет он в полголоса. «Значит, она идет не одна. Кто это может с ней быть?» Он умолкает и снова еще напряженнее прислушивается. Шум приближается. Голоса становятся громче и можно уже различить, что разговаривают несколько человек. Некоторое время охотник стоит, угрюмо вглядываясь в то место, где тропинка выходит из леса. Но ждать приходится недолго. Расслышав голоса более отчетливо, он узнает гортанные звуки индийской речи, и печально его лице сменяется досадой. «Эх!» — восклицает он, снова опускаясь на бревно. «Это не она, а какая-то банда краснокожих». Какой чёрт принёс их сюда как раз в такую минуту, когда они совсем не нужны? После короткого раздумья он встаёт, продолжая бормотать. Нужно спрятаться, иначе они остановятся поговорить. Это не годится. Она уже, наверное, недалеко. Вот не везёт, будь они прокляты. Закончив эту изысканную тираду, охотник поспешно обходит бревно, направляясь к ближайшим кустам, чтобы спрятаться за ними. Но он опоздал. Характерное гортанное восклицание «ак», раздавшееся на противоположном краю поляны, служит тому подтверждением и изменяет его намерение. Он поворачивается и медленно направляется к своему прежнему месту. Охотник не ошибся. На поляне появляются три индейца. Они одеты в пестрые рваные одеяла, высокие — до колен, гетры и макосины. По индейскому обычаю, Они, даже выйдя на открытую поляну, продолжают идти гуськом. Присутствие индейцев в этих лесах требует объяснения. Их племя давно переселено на запад от Миссисипи, но некоторые семьи все-таки остались на той земле, где протекала их молодость. Они живут подобно своим предкам, в шалашах или под открытым небом, и поддерживают свое существование, торгуя всякой мелкой утварью собственного изготовления. Совершенно очевидно, что трое людей, появившихся на поляне, составляют одну семью или часть семьи. Это отец, мать и дочь, еще очень молоденькая девушка. Впереди идет мужчина, за ним женщина. Замыкает шествие девушка. В целях путешествия ясна. В огромной корзине, которую тащит на спине мать-семейство, лежат лисьи и енутовые шкуры и маленькие раскрашенные корзиночки в руках у дочери вышитые бисером макосины и пояса из мелких раковин. Зачем они направляются в Сомфил? Догадаться нетрудно. Верный обычаям своих отцов индейец ничего не несет, если не считать болтающегося на плече заржавленного ружья и заткнутого за пояс маленького топорика, придающих этому шествующему на рынок человеку весьма грозный вид.